5 Обводный канал встретил нас ревом фабричных гудков и криками бастующих. Трубы лепящихся по берегам фабрик больше не курились дымом. Истончившаяся пелена смога открывала десятки неразгруженных баршу причалов и перегородившие улицы баррикады, перед которыми замерли составы с углем. Уже третий день на обводном шла стачка. Впрочем, сходящие с приставших пароходов, закованные в броню жандармские части, ясно давали понять, что в этой части города сокращать 14-часовой рабочий день фабриканты не намерены. Пока что активных действий никто не предпринимал. Выкаченные на набережную пулеметы были зачехлены... Но я все равно предпочел припарковать свой локомобиль за часовней парамона угледержца, чьи массивные стены, в случае чего, защитили бы новенькую машину от шальных пуль. Сверившись с адресом, я указал Ариадни на облезлый, лишенные всяких украшений, доходный дом в переулке рядом с нами. Вскоре его хозяйка уже вела нас в жилище покойного учителя». Миновав гнилую, свьевшимися в дерево пятнами нечистот черную лестницу, мы поднялись на третий этаж и, толкнув дверь, чей замок нес явные следы взлома, прошли в комнаты, что снимал покойный. Внутри пахло сыростью и сердечными каплями. Я огляделся. На стенах потертые обои в мелкий цветочек и несколько дешевых литографий в рамках. Мебели мало, да и та, что есть из сосны. Пол дощатый, укрытый старыми, почти лишившимися ворса коврами совершенно неопределенного цвета. Единственные дорогие вещи в комнатах — музыкальные инструменты. Скрипка, виола и даже контрабас, кожаный футляр, от которого валялся на полу, распахнув к нам своё обитое бархатом нутро. «Как он только там поместился?» Я заглянул внутрь, не находя, впрочем, ничего интересного. «Да что тут помещаться? Он и до болезни как воробушек был!» Откликнулась квартирная хозяйка, Ее голос вдруг задрожал. «А как слег, то и вовсе уже и пить, и есть перестал!» Я сверился с записями. «Десять дней тому назад Константин Меликов слег с нервной горячкой, верно?» Вам известно, что послужило причиной припадка? Хозяйка только грустно покачала головой. Кто же знает, то за обедом мы еще с Кости виделись. Он у меня столовался. Ще и две тарелки съел. Такой у него аппетит был. Да все хвалился, как он вечером на благотворительный бал пойдет. Да на попечителя какого-то вживую смотреть. Я таким счастливым его и не видел никогда. А на следующий день, как к нему за оплатой комнат зашла, он в бреду уже лежал, даже с кровати подняться не мог. Так все семь дней метался. Я уж его кормила, как могла, пыталась капли сердечные давать, да выходить не смогла. Женщина с тяжелым вздохом опустила голову. Костя, он такой хороший был всегда, добрый. «За что ему такая смерть?» «Вы нашли тело три дня назад. Я вновь сверился с показаниями». «Да, пришла утром с лекарствами. Вижу, дверь открыта, а его нигде нет. Только возле кровати футляр лежит от его контрабаса. Из него край тряпочки торчит. Такого же цвета, как у Кости ночная рубашка». Хозяйка всхлипнула. Я защелки открыла, а там он лежит, мертвый, и лицо у него страшное такое, будто он самого сатанаила увидел. Хозяйка широко перекрестилась и покачала головой. «Я и сама от его вида чуть богу душу не отдала. Хорошо еще на крик соседи прибежали, иначе бы и не знаю, что со мной теперь было». За время болезни к нему кто-нибудь приходил? Или, возможно, ему были угрозы? Или в бреду он говорил что-то важное? Квартирная хозяйка лишь отрицательно покачала головой, и когда все вопросы закончились, я отослал ее прочь, после чего осмотр комнат продолжился. «Есть мысли?» — спросил я Ариадну, проверяя, какие выводы может сделать механический мозг. Футляр, в котором нашли жертву, явно принадлежит имеющемуся в доме контрабасу. Царапины от ногтей или следы других попыток выбраться из него отсутствуют, что говорит нам о том, что учителя положили в него уже после смерти. Об этом же свидетельствуют пружинные защелки футляра, которые не могли бы защелкнуться самостоятельно. Я довольно улыбнулся. Логических ошибок в словах машины не было. Однако, рядно остается один вопрос. Кто положил его тело внутрь? Очевидно, человек, которого Меликов так сильно боялся при жизни. Я с уважением посмотрел на сыскную машину. Хм, соображает. Дай мне аргументацию. Я решил до конца проверить ее логику. Я исхожу из того, какую информацию дал Бедов о покойном. Меликов постоянно носил поднятый воротник. Раз. Темные очки. Два. Даже садясь на извозчика, он всегда приказывал поднимать вверх. Три. Так может вести себя человек, которому есть от кого скрываться. Также мои аргументы поддерживает устройство входа в помещение. Четыре. Ариадна кивнула на дверь. Крепкая, С дорогим замком она совершенно не подходила дешевой обстановке вокруг. Когда мы перетряхнули комнаты, и в ватном пальто покойного нашлись два однозарядных пистолета гражданской модели с забитыми в стволы пулями, наша гипотеза подтвердилась уже окончательно. Впрочем, более ничего важного найти в квартире не получилось. Затем мы еще раз допросили хозяйку дома, Но наши вопросы так и не дали ничего нового. Женщина не представляла, кого мог так бояться безобидный учитель музыки. Бояться настолько, что только завидев вошедшего в дом, умереть от разрыва сердца.